54. Матерь огни-йоги Знающий многоопытный путник ни на мгновение не замедлит нипреложной поступи свои, и твердости шага и ритма его, даже перед глухою стеною, и стена распадется.